Глава 12. Шли долго. Элла не смотрела по сторонам, все ее мысли занимал провожатый. В неверном свете блуждающих огней дар казался по-взрослому собранным и сосредоточенным. Хмурился и поджимал верхнюю губу так, что она походила на тонкую полоску под носом. Куда только делся присущий ему задор и безалаберность. Птицы унесли на ярких крыльях не иначе. Мак твердо, но в то же время очень бережно сжимал ладонь спутницы и время от времени поворачивал голову в ее сторону, чтобы проверить, не отстала ли, не растеряла ли силы. К месту дошли на рассвете. Солнце лениво выползало из-за горизонта, и в его первых лучах маги заметили. Сосновый лес сменился дубовой рощей. Дар остановился и взглянул на Эллу. Вынул тонкую веточку из спутанной рыжей шевелюры и запустил в нее пятерню. Чародейка прикрыла глаза, как кот, которого гладят за ухом. В утренней прохладе... Прикосновение теплой ладони Дара казалось изысканной лаской, и Элла открыто наслаждалась моментом. До полного счастья оставалось только поцеловать мага, но он стоял далеко и даже не пытался приблизиться. В тот день в Кмырском лесу я искал предмет, который, согласно пророчеству, поможет одолеть моему роду страшное проклятие. Пальцы Дара... Глубже закопались в прическу Эллы, а потом решительно поползли вниз, к шее. Мак закрыл глаза. «А встретил только тебя». Облизнул губы. «Прошу, если со мной что-то случится, вернись к Пилару и помоги ему. Не знаю в чем, но...» Щеки Эллы запылали. Чародейка фыркнула с досады. «Какая же дура!» Опять нарисовала себе сказочку, а ее всего лишь хотят приспособить для очередного подвига. Отпихнула руку Дара и посмотрела мужчине в глаза. «В следующий раз, когда тебе что-то будет нужно, просто попроси, а не устраивай многоходовку с посещением моей постели и дешевым изображением нежности. Так желание помочь будет больше», — сощурилась. «Хватит рассусоливать! Показывай, куда идти!» Дар прикусил губу и покачал головой, но возражать не стал. Повернулся и зашагал к двум огромным дубам со странной серебристой листвой. Собрался пропустить Эллу, но демоница, нетерпящим возражения тоном, велела идти вперед. Маг проскользнул между деревьями так, словно, Они не были выходом из чащи, лишь только листья колыхнулись, будто от сильного ветра, рождая звук сродни музыке из тысячи маленьких колокольчиков. Элла сделала глубокий вдох и тоже шагнула на тропинку между деревьями. Очутилась на поляне, небольшой, но ярко освещенный солнцем. Где-то вдалеке чирикала птичка, Стучал неутомимый дятел. Вокруг росли высокие липы и дубы, щекочущие листьями неба. Элла поискала глазами одаряющих птиц, но никого вокруг не заметила. Вздохнула с облегчением и тут же расстроилась. Куда идти не понимала совершенно. Посмотрела на солнце, кажется, оно должно было оставаться слева. Повернулась в нужную сторону — и успела сделать несколько шагов, прежде чем ей преградили путь. Элла подняла глаза. На нее в упор смотрели два холодных, изумрудных огня. Чародейка проглотила застрявший в горле ком и набрала побольше воздуха в грудь. Птица моргнула, клацнула железным клювом и переступила с лапы на лапу послышался противный гаркающий шепот. «Скажи, о чем ты мечтаешь, дочь Теона? Какое желание владеет твоими снами? Что мешает невозмутимо смотреть вокруг?» Элла нахмурилась и почесала нос. Если бы она сама знала ответы! Несколько мгновений назад ей казалось, она знает, Что надо сказать, но сейчас слова разлетелись кто куда и хорошенько попрятались. «Я хочу...» — облизала пересохшие от волнения губы. «Хочу успокоить ему лет, чтобы он больше никогда не приносил никому несчастья». «Это твой долг. С желаниями, алое пятно, не имеет ничего общего. Итак...» Элли показалось, что птица скривилась в усмешке. Чародейка тряхнула головой, прогоняя глупое видение. «Я хочу, чтобы селатор получил власть», — выпалила она на одном дыхании. «Глупости!» Птица совсем по-человечески махнула крылом. «Ты знаешь, что если он ее получит, на него падет семейное проклятие» и жизнь его станет в разы короче. «Не лги! Это с твоей подачи он оставил столицу Суржу!» А ты искренне радовалась, что он окажется без титула. Зато проживет все ему отмеренное. Элла громко сглотнула и сложила руки в замок. Закрыла глаза. «Интересно, отвечает ли тут сила?» Птица вновь сверкнула изумрудным холодом глаз. «У тебя еще одна попытка, дочь Теона, пока я не вышла из себя». Прошептала она, заставляя Эллу поежиться. Потом клацнула клювом и смягчилась. «Начни с того, чего ты не хочешь». Чародейка потерла лицо ладонями. Ответ был тут, на поверхности, но казалось... Постыдным признаться в таком приземленном желании. Элла краснела, а птица смотрела все пристальнее, давая понять, что ее терпение не безгранично. Наконец, чародейка собралась силами и еле слышно прошептала. «Я не хочу вечность прозябать в одиночестве». Шумно выдохнула и снова захватила ртом воздух. Сказала А, надо говорить и Б. Мне нужен спутник, ни в чем не уступающий авару, только такой же, как я. Еще одну смерть любимого мне не вынести. «Прекрасно!» — похвалила птица. Думала, не услышу правды. Клацнула клювом. «Теперь расскажи мне, зачем тебе покидать рощу?» «Чтобы помочь Дару?» — выдохнула Элла, «даже если ему это совсем не нужно». «Чувствую, это правда», — согласилась птица. «Хотя я не могу понять, кто такой Дар». «Проходи, дочь Теона, я должна пропустить тебя. При всем желании я не могу нарушить законов мироздания». Расправила крылья, И фыркнула. «Никто не может!» Элла шагнула и, выйдя между двух дубов, оказалась в объятиях мага. Дар сжал ее крепко-крепко, будто сокровище. Чародейка обрадовалась было, но тут же одернула себя, грустно ухмыльнулась. «И не так обнимать будешь, если обещали спасение от проклятия». «Тебя не было, Вечность!» — прошептал мужчина, утыкаясь чародейке в затылок. «Что ты знаешь о Вечности, юноша?» — съязвила Элла, подняла глаза. «Кто повезет нас в хлом? Ты или я?» «Я!» — подтвердил дар, переходя к объятиям, более подходящим магии перемещения. «Хотел сказать...» — тяжело вздохнул. Твоя постель не была многоходовкой. Я увлекся, как мальчишка. Элла покачала головой. Не хочу ничего слышать. Пожалей мои уши. В них и так льется достаточно дурно пахнущей жижи. Дар вздохнул, зажмурился и призвал магию перемещения. Если верить часам на городской башне, Элла проснулась к окончанию обеда одернула штору, запуская в комнату теплые лучи солнца, и принялась приводить себя в порядок. Есть хотелось ужасно. Завтракать она не стала, не хотелось видеть ни Дарсира, ни Пелара. Присутствие братьев наводило на грустные мысли. Сразу после возвращения из чаще одаряющих птиц она немного поотмокала в ванной, а потом отправилась спать. Расчесалась облачилась в последнее оставшееся в сносном виде платье и спустилась в столовую. За залитым разноцветными лучами столом Пилар пил кофе, задумчиво уставившись в толстую книгу в кожаном переплете. В кофейном аромате комнаты четко угадывались нотки корицы и отголоски запаха спаржевого супа. В столовую заглянула Ирита, И тут же исчезла. Элла обрадованно улыбнулась. «Сейчас принесут еду». Пилар, наконец, заметил, что не один. «К источнику сущего выдвигаетесь послезавтра. В солнцестоянии будут открыты врата, и вы сможете хотя бы границу миров пересечь безболезненно». Вместо приветствия сообщил он. «Ты не пойдешь с нами?» нахмурилась Элла. «Кто-то должен остаться в хломе». Пожал плечами Пилар. Вдруг опять явятся твари. Да и тмар без присмотра оставлять нельзя. Отхлебнул кофе. Там, конечно, до зимы ничего произойти не должно, но демон его разберет, как оно на самом деле. Элла кивнула. Вошла Ирита Рита с подносом, И поставила на стол тарелку спаржевого супа, запеченную говядину с горчицей и перловой кашей, пустую чашку для кофе. И, пожелав приятного аппетита, вышла. «А где дар?» — поинтересовалась чародейка и окунула ложку в тарелку. «Не лишне было бы подготовиться». «Обещал быть к ужину». Пилар допил кофе и отставил чашку. Обедать собирался у градоначальника, а после хотел пойти к полю, испытать цветочную кровь. Отвар вызрел еще вчера, и дар решил не медлить. Вот оно что! Элла наконец добралась до кофе. Привстала, потянулась к кофейнику и налила себе полную чашку. Пристально посмотрела на Пилара, почесала нос и сделала глоток. «Можно попросить тебя кое о чем?» «Мне нужна новая одежда, а я платьев уже, кажется, сто лет не покупала. Не хочется, чтобы меня обманули. Составь мне компанию, пожалуйста». «Хорошо», — Пилар махнул рукой. «Но купить можно только самое простое. Все маломальские состоятельные женщины имеют своих портных». «Тратить время на портных будем, когда одолеем амулет», — Элла покачала головой. «А пока удовольствуемся малым. Когда сможешь сопровождать меня?» «Прямо сейчас. Допивай кофе, и я доделаю одно зелье в кабинете дара, и пойдем», — улыбнулся собеседник. Элла кивнула. Пилар отправился завершать начатое. Чародейка и не думала торопиться. Кофе удара был отменным, и, глядя на играющие в лучах полуденного светила витражи, она степенно и размеренно уговорила чашку и только потом отправилась на выход. Пилар поймал ее около двери, предложил руку, и, словно примерная супружеская пара, маги направились за покупками. К счастью Пилара, Элла довольно быстро нашла нужное – и большую часть времени они гуляли по городу и глазели по сторонам. Оказалось, мужчина нечасто бывал в этой части города и многое, как и Элла, видел впервые. Остановились около фонтана. Могучий воин из мрамора разрывал пасть Грифону. Руки его напряглись в нечеловеческом усилии, а коленями он придавил крылья зверя. Тот, в свою очередь, изрыгал убегающую в небо струю воды. В почти невидимых мелких каплях, которые ветерок сносил в сторону, виднелась радуга. Вокруг пахло цветущей акацией. Пилар поведал, что этот фонтан построили недавно, при прошлом градоначальнике, после победы над тварями из-за гор. Элла хотела поинтересоваться, когда вообще твари стали наступать на город, но зазвучавшая музыка отвлекла ее. Рядом с фонтаном располагались бродячие артисты, веселившие горожан. Они играли задорную милую мелодию, и постепенно зевак становилось все больше и больше. «Наведем шороху в этом курятнике, Элла!» — подмигнул Пилар. «Потанцуем?» «Ой!» — смутилась чародейка. — Я так давно этого не делала. Повода не было. — Сейчас есть, — настаивал маг. — Брось вещички у фонтана и пойдем. Элла улыбнулась, положила свои покупки на землю и пошла вслед за пиларом. Сверкнула в воздухе монета. Один из музыкантов ловко поймал ее, и мелодия стала походить на гимн победы залихватских молодцев, возвращающихся домой. Элле, казалось, она забыла обо всем, только музыка и рука партнера, связывающая ее с реальным миром. Она не смогла бы сказать, когда именно танцевала в последний раз, но тело не подводило, и даже после пятого танца она не чувствовала усталости. Ее движения были также точны и грациозны. Она ни разу не ошиблась, не оступилась, не шагнула ни туда, потому что сердце ее билось в такт уличной мелодии. Разум блуждал где-то далеко и не мешал телу отдаваться власти звуков. Да что говорить, ей, кажется, тысячу лет не было так хорошо. Вокруг собралась толпа зевак. Элла не обращала на них внимания. Она с трудом различала руку спутника. Все ее существо, все ее мысли, все ее взгляды рассыпались в пространстве вместе со звуками флейты. Внезапно чародейка поняла, что Пилар остановился. Она недовольно фыркнула и с упреком посмотрела на мага, тот лишь покачал головой. Элла проследила его взгляд и встретилась глазами с даром, который стоял в первом ряду зевак. Весь его вид излучал недовольство. Маг скрестил руки на груди и смотрел на танцоров так, будто они делали что-то отвратительное. Веселье Элла как рукой сняла. Она тяжело вздохнула и шагнула в сторону бывшего. Тот молча растворился в пространстве. Пилар виновато улыбнулся и сжал ее ладонь. — Пойдем домой, Элла. Скоро ужин. Чародейка кивнула и, прихватив вещички, зашагала рядом с Пиларом. Жутко хотелось узнать, от чего так рассердился дарсир, но задать прямой вопрос она постеснялась. Не обращая внимания, будто прочитал ее мысли Пилар к ночи отойдет. Дар считает, что я так женщин у него увожу, хотя сам танцует не хуже, только не очень любит. Мой покойный супруг тоже танцевал исключительно по обязанности, — улыбнулась Элла. Хвала богам, необходимость возникала часто. — Сколько вы прожили вместе, Элла? Маг мягко взял спутницу за локоток, побуждая повернуть налево. — Почти шестьдесят лет, — улыбнулась чародейка сама себе и покачала головой. — Как один день. — И не ссорились? — усомнился собеседник. — После свадьбы никогда, а до свадьбы бывало. Тогда я казалась неподходящей невестой, — пожала плечами Элла. Авар, как выяснилось, — отличный муж. Пока он был жив, ни меня, ни детей не касались ни заботы, ни неприятности. Он помог мне открыть свою школу, всегда находил время для семьи. Жаль, ушел рано. Чародейка вздохнула. Смерть Крута нашего сына подкосила его. Тогда мы не думали, что это убийство из-за алого пятна, и Авар все корил себя, что не объяснил Круту, как избегать глупых ссор. Да и семейное проклятие сыграло злую шутку. Махнула рукой. Правителем Авар был безупречным. Дариополь даже не смотрел в нашу сторону, пока оправил супруг. А что за проклятие? Пилар, как и всякие свидущие в подобных вещах, заинтересовался историей семьи Авара. Эла только вздохнула, будто раздумывая, стоит ли делиться такой мелочью. Обретая власть в Латирадском княжестве, тот, в чьих жилах течет кровь рода моего супруга, получает Так сказать подарок. Клубок с нитью отматывается быстрее, чем должен, и жизнь становится скоротечной. Обычно дети повелителей неба живут около двухсот лет. Князь Латирады, хорошо, если протянет сотню. Жутковато. Нахмурился Пилар. Но зато понятно, от чего вы не хотите возвращать власть. Все сложнее, чем кажется пояснила Элла. Когда начали раскапывать подробности убийства сына, мы с Селатром наткнулись на доказательство, что и Сурж, мой внук, тоже. Доказательства, конечно, косвенные, но нам их достаточно. Теперь бумаги надежно спрятаны в семейном тайнике. Потерла подбородок, улыбнулась. «Вот как!» — понимающих мыкнул Пилар. И чародейка поспешила пояснить. Круто его невеста ни в чем себе не отказывали до свадьбы, одновременно она встречалась с Оланом, князем Дариополя, подозревая, что и с ним она не строила из себя недотрогу. В общем, Олану не повезло, ему достался чужой ребенок. Но возлюбленный он, видимо, верил, и подозрение у него не возникло. Подожди. Пилар снова подтолкнул спутницу под локоток, на этот раз направо. Получается, что Сурж, захватив власть в латератском княжестве, сам себя обрек на проклятие. «А ты сообразительный», — подмигнула Элла. «Но есть еще нюанс. Он старше Силатра и прав на власть в Латираде имеет больше». А вот верховодить в Дриополе ему не положено. Там законная наследница, его сестра Аллатра. Она совершенно точно дочь Олана. Мы с Силатором планировали обнародовать добытые сведения. В Дриополе устали от войны и только и ждут повода сместить Суржа. Но перед этим надо было добыть алое пятно. Даже если Сурж остался жив... Я свою часть плана выполнила. Теперь очередь за Силатром. Пилар кивнул. Они повернули еще раз и оказались у фонтана близ дома Дарсира. Пересекли площадь и вошли в жилище. Внизу они встретили и Риту. Служанка сообщила, что хозяин остался ужинать у градоначальника, и будет поздно. Элла лишь вздохнула. Придется мучиться до завтра. На душе скребли кошки. Она не хотела осердить или расстраивать Дара и жаждала с ним объясниться. После ужина Пилар подкинул Элли незнакомую книгу про путь до источника сущего. И чародейка до ночи просидела за чтением. Когда она ложилась спать, Дар еще не вернулся. Проснулась от странного шума внизу. Накинула платок поверх своей тонкой рубахи и, не обуваясь, чтобы шаг был неслышным, прокралась к лестнице, спустилась, прошла по темному коридору до кабинета дара, из-под двери которого брезжил свет. «Если братья что-то замыслили, она должна знать».